Глава вторая Этого следовало ожидать от Януса. В принципе, нечто подобное я и предвидел. Просто не знал наверняка, в чем конкретно этот дебил нас обманет. А он решил не мелочиться. Слово свое сдержал, да, переместил нас назад, в наш мир. Но куда переместил? За решетку. В какую-то тюрьму. «Судя по тому, что я вижу, мы с Синицыным находимся где-то под землей. Может, это подвал? Может, целый подземный комплекс, где содержат заключенных?» «Так, стоп. А точно ли мы в Российской империи?» «Ой, твою ж! Если сейчас выяснится, что этот портальный бог закинул нас куда-нибудь в Южную Америку, к примеру, будет уже совсем не весело. «Странно, что Януса никто не посчитал богом плохого юмора или богом обмана» как какого-нибудь скандинавского локи. У них явно есть что-то общее. «Понятия не имею, где мы находимся, но давление некротики я больше не чувствую», произнес Синицын. «По атмосфере напоминает наш мир, но пахнет здесь даже хуже, чем в темном». «Эй, на себя бы посмотрел, говнюк!» Прорвал кто-то из соседней камеры. «Заткнулся бы, и без тебя тошно!» «Кого ты тут говнюком назвал?» — вцепился в прутья Синицын. «Тише, успокойся!» — попросила Илюя. «Лучше не закатывай скандал. Для начала нужно разобраться, где мы вообще оказались». Хотя, судя по выкорикам нашего соседа по несчастью, люди здесь говорят на русском языке, уже радуют. «Если бы мы оказались в другой стране или даже на отдаленном континенте, добираться бы сюда пришлось бы так же трудно, как избегать из темного мира». «Я даже понять не успел, что произошло перед телепортацией сюда», – прошептал Синицын. «Откуда вообще взялся портал?» «Насчет портала даже не спрашивай. История долгая. Пока ты спал, я заключил одну сделку». «И до сих пор мне ничего не объяснил», – воскликнула в моей голове Гигея. Я прикрыл одно ухо, чтобы не сойти с ума от нескольких голосов сразу, и сказал Синицыну. «Подожди пару минут. Кажется, у меня давление поскочило. Плохо переношу телепортацию. Нужно привести себя в порядок. Мне сейчас для полного счастья только инсульта не хватает». Но Синицын был только рад, что я оставил его наедине с нашим соседом. Илья устал. Его нервная система достигла максимального уровня напряжения. Ему было жизненно необходимо с кем-нибудь поругаться. Поэтому он решил выплеснуть всю свою злобу на заносчивого заключенного из соседней камеры. «Слышь ты!» — начал он, но продолжения я так и не услышал, поскольку сконцентрировался на мысленном разговоре с Гигей. «Я места себе не находила!» — воскликнула она. «Тебя столько не было, контакт не разорвался, но клятва лекаря угасла. Я перестала тебя чувствовать. И тут выясняется, что ты уже успел заключить контракт с другим богом, а решил оставить меня. Давай обойдемся без истерик». Меня не было часов десять, а ты уже развела панику. Тебя не было целый месяц, Алексей. Ты этого еще не понял? Месяц? Сейчас уже май? А тебе цветущая природа ни на что не намекает? Какая природа? Я за решеткой. Ты же умеешь смотреть моими глазами. Уж потрудись, проверить, где я нахожусь. Ой, и вправду. И как же тебя туда занесло? Очередная шутка Януса? Януса? «Это ты с ним заключил новый контракт?» «А по-твоему, у меня был выбор?» «Я пытался с тобой связаться, но темный мир разорвал нашу связь. Единственный, кто имеет доступ сразу ко всем мирам, это Янус. Поэтому я обратился к ему за помощью. Взамен нам придется еще раз его подлечить, если с ним что-то случится. И даже не думай говорить что-нибудь из разряда а моего мнения, ты спросил?» «Ладно, я уже все поняла. Я рада, что ты вернулся». Меня уже посетили мысли о том, что придется искать нового избранника. Но я чувствовала, что еще одну связь образовать не смогу, потому что старая до сих пор цела. Так что я ждала тебя. А, что ж, это хорошо. Потому что я вернулся и готов продолжать нашу совместную работу. Проблема только в том, что мы с Синицыным оказались черт знает где и... Всем быстро отойти от решеток! Раздался чей-то неистовый вопли. Я тут же отключился от диалога с Гигей и вернул свое сознание в реальный мир. Судя по всему, Синицын умудрился затеять конфликт с соседом, чем привлек внимание стражников. Что ж, а это к лучшему. Самое время выбраться из этой камеры. «Я тут не при чем! воскликнул заключенный соседней камеры. «Этот дурачина сам на меня напал! По руке меня ударил!» «Причем он вооружен! Он грозился, что в следующий раз мне кисть отрубит! Разве ж я виноват?» Как и думал, Синицын в своем репертуаре сделал все, чтобы отправить нас на виселицу. Ты что несешь, идиот?» — усмехнулся стражник. «В твоей камере никого нет. Совсем, что ли, уже спят?» Стражник заглянул к нам и замер в этой позе, у него даже челюсть отвисла. Судя по его удивлению, он сам лично всех рассаживал по клеткам. «Не понял», — наконец обрел дар речи он. «А вы откуда тут взялись? И почему вас тут двое в одной камере?» Стражник опустил взгляд на пояс Синицына и обнаружил там саблю. Еще и вооружены!» — тут же воскликнул он. «Как это понимать?» Я схватил Синицына за шиворот и отощил назад до того, как он начнет дерзить охраннику. «Если он испортит отношения с местными органами правопорядка, мы отсюда уже никогда не выберемся». «Как я к вам могу обращаться?» — спросил стражника я. А, ой, мой господин!» — заявил тот и громко хохотнул. «Вас кто сюда посадил? Какой болван вас обыскать поленился? Оружие в тюрьму пронесли!» «Понятно, дипломате вопрос не решить. Я оценил свой запас магии и понял, что мана у меня осталась буквально на донышке». «Хватит всего на пару заклятий, но этого должно хватить». Взяв половину от имеющейся лекарской энергии, я ударил по парасимпатической нервной системе стражника, чем заставил его немного успокоиться. «Мое имя Алексей Александрович Мечников, а это...» — я указал на Синицына. «Мой коллега Илья Андреевич Синицына. Мы лекари Саперска. Так уж вышло, что мы понятия не имеем, где сейчас находимся». «Мечников? Синицын? Покойный герой Хаперска? усмехнулся стражник. ну ну Видимо, у нас тут еще и некромант затесался, который вас воскресил. Он даже не представлял, насколько близки были его умозаключения к истине. Что ж, моя магия подействовала. Он уже перестал злиться и начал шутить. Надо бы еще сильнее надавить, чтобы убедить его нас освободить. Погодите-ка, что он только что сказал? «Покойный герой Хоперска?» «А, теперь все понятно. Прошел целый месяц. Скорее всего, Сечинов, Кораблёв и остальные сообщили в Саратовское бюро, что мы погибли в битве с верховным некромантом. Черт, возьми, а что же стало с моими патентами? Кто их унаследовал? Детей-то у меня нет, и завещания я не составлял. Так уж вышло, что я не планировал умирать в ближайшее время». «Да, попахивает уймой проблемы. Чувствую, что разбираться с этим мне придется еще не один месяц. Велик риск, что я мог потерять права на все свои изобретения. Но с этим разберемся позже. Для начала нужно выбраться на волю. У тебя еще осталось лекарская магия, Илья? Прошептал другу я. Буквально крупицы, ответил он. Я все израсходовал на закрытие портала. Восстановил лишь одну пятую, пока спал у костра. Передай ее мне сейчас же, попросил я. «Иначе мы отсюда не выберемся». «Эй, вы чего там перешептываетесь?» — воскликнул стражник. Однако у меня в арсенале оказалось достаточно магии, чтобы совершить повторный успокоительный удар. На этот раз я потратил все, что у нас с Синицыным осталось. Но оно того стоило. Стражник зашатался и чуть было не упал, но все же собрался силами и устоял на ногах. «Все, что я сказал, это правда», — повторил я. «Мы с господином Синицыным даже не знаем, где находимся». «Как это где?» — потирая виски, пробубнил стражник. «В камере заключения под Балашовым. Какие-то странные вы задаете вопросы, господа». «Отлично. Раз он заключённых господами начал называть, значит, я уже достаточно продавил его психику». «Балашов, значит. Это место у меня уже давно на слуху благодаря Токсу. Отсюда до Хопёрска рукой подать». Если выберемся, доберемся на повозке часов за пять, не больше. Вот только знакомых у меня в этом городе нет. Единственный козырь, который я могу использовать, может нас с Синицыным вовсе убить. Так что лучше не рисковать. Для начала стоит узнать, что нас ждет. Может, через пятнадцать суток мы уже выберемся на волю? — А сколько нам тут сидеть осталось? — спросил у стражника я. — Пока он находится под воздействием магии, лучше извлечь из него максимум информации. Открывать клетку он не станет, все-таки я лекарь, а не телепат. Но временно его сознанием манипулировать я могу». На «Да дня два-три еще посидите», — махнул рукой он. «А потом вам головы подрубают, терпеть недолго осталось. Так что наслаждайтесь своими последними деньками». «Ага, значит, рисковать все-таки придется. Молодец, Янус, отлично у тебя чувство юмора. Засунул нас в камеру приговоренных к смерти». Не исключено, конечно, что он сам этого не хотел, просто ошибся этажом. Но я ему это еще припомню. Ох, этот бажок, проклятый, нажртся в моей месте когда-нибудь. Я все равно до него доберусь. «Хм -хм. Все, господа преступники, тихо хохотнул стражник. Пойду в картотеку, выясню, кто вы такие кто вас сюда посадил. Учитывая, что вас туда с оружием запихали, думаю, ваша казнь пройдет уже сегодня. «Передайте сообщение барону Балашову!» — воскликнул я. «Чего-чего?» — нахмурился стражник. «Барону? Может, сразу императору письмо напишем?» «Нет-нет, императора нам пока что не нужно. Зачем разводить панику? А вот барону передайте, — я перешел на шепот, — что я знаю, как погиб его брат. Более того, у меня есть люди, которые сразу же передадут эту информацию императору, если меня или моего друга казнят». Кто бы мог подумать, что Токс со своими мемуарами в итоге поможет мне выбраться из темницы. Синицын, правда, искренне не понимал, что за чушь я несу. Но этот блеф мог спасти нас. Только он и больше ничего. Стражник явно напрягся. Ведь я только что сообщил ему информацию, которую не передавать барону попросту нельзя. Слишком уж высок риск, что его самого в итоге вздернут за то, что он проигнорирует мои слова. «Я попробую ему об этом сообщить», — сказал охранник, все еще находившийся под воздействием моей магии. «Ну, ничего обещать не могу». Стражник ушел, вновь оставив нас с Синицыным наедине. Только металлическая дверь хлопнула, и Илья воскликнула. «И что это было? Какой брат? Ты что ему наплел?» «Лучше не спрашивай, все равно не поверишь», — помотал головой я. Я сам-то до сих пор с трудом верю в то, что Токс является бывшим наследником рода Балашовых. «Что-то мне подсказывает, что стражник тебе тоже не поверил», — подметил Синицын. «Сильно сомневаюсь, что в конечном счете он вернется сюда и выпустит нас. А если и выпустит, что нам делать дальше? Ты хотя бы в свой план меня посвяти». «Тебе нужно просто стоять рядом и молчать. Никого не провоцируй. Сам со всеми переговорю. Просто молча кивай, подтверждая мои слова». — Я ж тебе знаю, ты можешь и на дуэль местного барона вызвать. — Нет, пожалуй, для дуэли у меня сил больше не осталось, — признался Синицын. — Из меня этот проклятый темный мир в соки высосал. Хотя стоит отметить, после захода туда я даже перестал ощущать апстинентный синдром. Может, к чёрту этот аналтраксон? Стану некромантом, и всё само пройдёт. — Нам только тебя ещё в роли некроманта не хватало. Тем более я для тебя целую партию рабочего аналтраксона приготовил. Как начнешь принимать, станет гораздо лучше уже за пару дней. Не забывая о том, что прошел целый месяц. Может весь наультраксон уже продали, пожал плечами Синицын. И этот вариант тоже нельзя исключать. Вопрос только в том, кто его за этот месяц имел право продать, принялся рассуждать я. Патентом на мои лекарственные препараты владеет всего три человека. Он разделен между мной и Сечеными Дебитовыми. «И что по итогу? Доверяешь ты Сеченову?» — хмыкнул Синицын. «Мне вот он с самого начала не нравился. А теперь, когда на с тобой якобы не стало, велик риск, что он забрал себе больше половины доли и начал развивать свою империю». «Подожди, Илья. Я, конечно, не могу отрицать этот вариант. Но мы сейчас занимаемся клеветой, не имея при этом вообще никакой информации о внешнем мире. Давай-ка лучше для начала выберемся отсюда, а потом уже будем делать выводы и строить дальнейшие планы». Вопрос только в том, живыми мы отсюда выберемся, или...» Договорить Синицын не успел, поскольку в этот момент дверь в тюремный блок распахнулась, и к нашей камере устремилась группа стражников. «А вот сейчас и узнаем, в каком виде нам суждено покинуть Балашов», — ответил я. «Отойдите от решетки», — велел тот самый стражник, которому я только что продавил нервную систему. «Держите руки на виду и делайте все строго так, как я говорю». На этот раз он пришел с подкреплением. За его спиной стояли двое вооруженных копиями мужчин. Стражник отпер клетку, чем тут же спровоцировал шум во всех остальных камерах. «И нас! Нас! Выпустите нас! Чем они заслужили помилование!» — кричали заключенные. «А ну, тихо!» — проорал охранник. «Никто не говорил, что их помилуют. Просто их судьбу будет решать барон Балашов. Лично!» А ваша судьба уже давно решена. Так что не надрывайте глотку. Она вам еще понадобится, когда наступит день казни. Он перевел взгляд на нас и жестом попросил выйти из камеры. Мы с Синицыным сделали несколько шагов вперед, после чего охранники сразу же отобрали наше оружие. Один из них залез в мою сумку и принялся изучать ее содержимое. — А у него здесь удавка! — подметил Верзила. — Это фонендоскоп, дубина. Не — удержался я. — Нужно иметь очень богатую фантазию, чтобы почитать шланги фанендоскопа удавкой. Сразу видно, человек мыслит в рамках нанесения вреда другим людям. Для него любой инструмент — оружие. Как только нас закончили досматривать, стражник произнес. — Сейчас вас отведут в покое барона Балашова. Я передал ему ваши слова, и, мягко говоря, он очень заинтересовался вами двумя. Разговор состоится но я очень не рекомендую совершать какие-либо глупости. Один неверный шаг, и казнить вас придется прямо в его залах». Синицын явно хотелся извить, но я легонько толкнул его локтем. Сейчас не время нарываться на дополнительные неприятности. Лучше действовать строго по моему плану, говорю только я. А то Синицын нас быстро в могилу сведет, и все наши мучения окажутся напрасными. Первое впечатление меня не подвело. Мы действительно оказались под землей. Судя по всему, тюремный блок располагался глубоко под казармами, где обитали местные городовые. Хотя городовых эти господа напоминали весьма отдаленно. Больше походили на военных. У меня создавалось впечатление, что местный барон тут целую армию собирает. А зачем? Вопрос. Нас с провели к широкому особняку, окруженному каменной стеной. Барон ждал в обеденном зале. Причем сидел он за столом в гордом одиночестве но занимал сразу два стула из-за ширины своей пятой точки. «Ну и хряк!» — прошептал Синицын, после чего получил еще один толчок локтем. «Да, массы в местном бароне точно под центнер, если не больше. Хотя на вид ему даже двадцати лет не дашь. Кручавые волосы, бледный пушок на губах. Скорее всего, ему едва-едва исполнилось восемнадцать. Вот значит, как выглядит тот самый вероломный брат Токса». «Вот эти люди просили передать вам послание, Виктор Павлович», сказал стражник, остановив нас в пяти метрах от своего господина. Барон Балашов даже бросил уплетать куриную голень, когда увидел нас с Синицыным. «Оставьте нас», — попросил он. «А вы двое присаживайтесь, только подальше от меня. От вас несет мрадом тюремной камеры. Обедит, отбивайте». При всем отвращении к этому человеку осуждать его я не могу. От нас действительно несет с мрадом. Вот только взялся он не из тюрьмы, а из темного мира. Вся одежда пропиталась этой гнилостной магией. — Виктор Павлович, а вы уверены, что вам стоит оставаться с ними наедине? — Все-таки... — попытался перебедить его стражник. — Ты со мной спарить будешь? Барон с грохотом ударил кулаком по столу, а затем метнул обглоданную куриную кость стражников. — Убирайтесь! «Эта беседа касается только нас троих! Если они попытаются что-то выкинуть, мне хватит сил, чтобы стереть их в порошок своей магии!» Сильное заявление. Ну да ладно. То, что он избавляется от свидетелей разговора — хороший признак. Значит, он все таки поверил в мою историю, которую ему только что передали. Только вот я не успел прочесть свежие записи Токса, и теперь понятия не имею, какая в этой семье магия. Чего нам ожидать в худшем случае? Разрушительной стихии или чего-то более элегантного. По-хорошему надо построить разговоры таким образом, чтобы в конечном счете об этом не узнать. Мы с Синицыном без оружия и магию обоих на нуле. Единственное, что осталось у нас в арсенале, это язык и смекалка. Мы с Ильей присели за стол, и да и там хватало, не зная только для кого ее тут расставили, если Виктор Балашов обедает в гордом одиночестве. Возможно, это ему про запас. «Не стесняйтесь, обедайте, господа», — бросил он. «Только сильно не увлекайтесь. Не люблю, когда мои собеседники говорят с набитым а, ртом». «У самого-то изо рта уже еда валится», — буркнул Синицына. К счастью, эту фразу слышал только я. «Вам уже назвали наши имена?» — спросил я Балашовы. «Назвали. Вот только я не верил, пока лично вас не увидел», — сказал он. «Мечников и Синицын. героев Хапёрска. Поверить не могу, что двое мертвецов оказались у меня в темнице. И пока что затрудняюсь даже предположить, как вы там оказались». «Хочу поинтересоваться, каким образом вы нас узнали? Мы ведь вживую ни разу не встречались». «Ваши лица во всех газетах. А вас теперь вся Российская империя знает?» «А разве здесь уже изобрели фотоаппарат? По идее, его должны были создать еще лет десять назад». «Ну, даже если он и существует, я не помню, чтобы нас Синицы нам хотя бы раз фотографировали». «Шацкий хорошо изобразил ваши лица. Вы ведь знакомы с этим художником?» «Удивительный человек. Я купил у него несколько картин. Некоторые из них, кажется, живут своей жизнью». «А, вот оно как. Анатолий Шацкий создал наше изображение. Что ж, учитывая его навыки, получилось должно быть великолепно». «Но мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать ваш посмертный триумф», заключил Виктор Балашов. «Меня больше интересует, какого черта вы двое заикнулись о моем брате? Евгений погиб при неизвестных обстоятельствах. Даже я не знаю, что с ним случилось. Откуда вам может быть это известно?» «Так, а вот теперь стоит выбирать слова предельно аккуратно. Стражник, скорее всего, передал ему мое заявление дословно». Он понимает, что я каким-то образом узнал правду. Он не может даже предположить, что душа его брата до сих пор жива. Правда упоминать об этом мне точно не стоит. Лучше придумать другую легенду или не сообщать ему всю правду. Видимо, вы не совсем поняли, как обстоят дела, Виктор Павлович, и решил играть в абанк. Я знаю, что произошло в Красногривовском лесу. Знаю, при каких обстоятельствах погиб Евгений Балашов. И это знаю не только я. Так что давайте не будем притворяться, будто оба не понимаем, о чем идет речь. Барон Балашов побледнел. Судя по всему, ранее он сомневался, что я действительно что-то знаю. Но я решил назвать точное место смерти Евгении. А о нем вряд ли кто-то знает, кроме меня, Токса и самого барона. Чего вы добиваетесь этими заявлениями? Хотите, чтобы вас двоих казнили сегодня? Вы заявились в мой дом, шантажируете меня и... «Мы заявились к вам не по собственной воле», — прервал я его гневную тираду. «Нас просто переместило в вашу темницу. Ваши стражники не захотели нас отпускать, поэтому нам и пришлось воспользоваться этой информацией, чтобы устроить личную встречу». «Хм...» — протянул он. «Погодите-ка. Мне передали, что в случае вашей смерти ваши друзья обнародуют информацию о том, что случилось с Евгением. Но тут кроется несостыковка. Ведь для всего мира вы удвоя уже месяц, как мертвы. Значит, о том, что я вас казню, в конце концов, никто не узнает. Я знал, что он это подметит. Этот пункт был слабым местом моего плана. Но я продумал, как парировать его атаку по этому пробелу. Наша гибель была подстроена. И в Хаперске осталось несколько человек, которые знают, где мы сейчас находимся. «Можете казнить нас». Но учтите, что этим вы разрушите всю свою власть». «Да черт бы вас побрал!» — воскликнул Балашов и перевернул тарелку с картофелем. «Что вы от меня хотите? Денег? Вы взятки добиваетесь?» «До него все никак не дойдет, что наши условия куда проще». «Мы всего лишь хотим вернуться в Хоперск, живыми. Больше нас пока что ничего не интересует», — спокойно ответил ему я. Балашов вскочил из-за стола и перенялся расхаживать по залу туда-сюда. Его все время заваливало на правый бок. Видимо, из-за ожирения у него уже начал страдать тазобедренный сустав. Представляю, какую нагрузку приходится выдерживать на гамбарона. Не знаю, откуда вы узнали про Евгения, но я рискую в обоих случаях. Отпущу вас рискну, убью тоже рискну. Значит, выход остается только один. У меня есть к вам несколько условий. «Если согласитесь на них, я скажу стражникам, чтобы вас сопроводили к вокзалу. Если нет, сами понимаете, чем закончится наше знакомство». «Хорошо, мы готовы выслушать», — кивнул я. «Первое», — поднял жирный указательный палец барон Балашов, «вы оба дадите мне магическую клятву. Пообещаете, что никому больше не расскажете о том, что вам известно о моем брате Евгении, и своих друзей предупредите, чтобы держали рот на замке». «Изначально я планировал помочь Токсу с этой задачей, но я уже вижу лазейки, благодаря которым у нас может получиться обойти магическую клятву. Это не такая уж и большая проблема». «И второе условие!» Балашов уперся руками в свое кресло и хитро улыбнулся. «Что-то у меня плохое предчувствие», — прошептал Синицын. И он был прав. «Я нутром чуял, что второе условие нам совсем не понравится».